Благодать. Между нами существует невидимая связь, именно она явилась причиной того, что мы с вами встретились. Мы собрались здесь не так, как встречаются человеческие существа, ибо, ибо те цели и мотивы, которые управляют встречами человеческих существ, здесь отсутствуют. Мы собрались вместе не для того, чтобы что-то получить друг от друга, но чтобы поделиться теми духовными сокровищами, которые излучаются из Бога и света нашего бытия. Поэтому наш интерес друг к другу — интерес чисто духовного свойства, ибо наша цель — раскрытие Духа внутри себя. Мы не видим друг в друге людских качеств — богатый или бедный, мужчина или женщина, высокомерный или скромный. По крайней мере, в течение одного этого часа все человеческие ценности, качества и свойства — потонули в нашем совместном стремлении, в том, чтобы найти царство внутри. «Мы путники на одном и том же пути света. Мы раскрываемся духовно, мы обладаем одними и теми же духовными ресурсами, и никому из нас даже в голову не придёт стараться утаить их от кого-то. В этом я совершенно уверен, и вы тоже». В отношениях такого рода нет места ревности или зависти к чьим-то духовным переживаниям и достижениям. Ведь всё, чем мы обладаем, местом в обществе, властью, здоровьем, красотой, богатством, как выражением достаточности всего во всём, является даром Бога. Следовательно, оно доступно каждому из нас в той мере, в которой наше сознание открыто благодати. И теперь мы понимаем, каким образом можно вносить безличную любовь в человеческий аспект существования. Важно понять раз и навсегда, что всё, чем человек обладает, даже если это оказывается всего лишь человеческими ценностями, является выражением определённого состояния осознавания бытия. Поэтому завидовать тому, что имеет кто-то другой, или желать этого, настолько же безрассудно, насколько безрассудно завидовать тому, что в чужой огород светит солнце. Первый шаг к той жизни, в которой нет места озабоченности, к жизни благодатью во всеобъемлющем покое, должен быть сделан здесь и сейчас. И начать надо с понимания того, что мы являемся не человеческими существами, а самим Христом. Поэтому всё, что я имею, принадлежит Отцу. И, следовательно, всё это духовно. Каждый из нас является со-наследником с Христом. И мы не должны работать в поте лица своего с целью обретения чего-либо, ибо всё, что мы пытаемся обрести, уже принадлежит нам по праву божественного наследования. И в наших взаимоотношениях теперь нет места тому, что характерно для отношений в человеческом мире. Никто не рассчитывает что-то получить от кого-то, никто никого не оценивает по финансовому или социальному положению. Единственное, о чём думает каждый из нас — когда мы собираемся вместе, раскрытие своего осознавания духовной истины и света. Давайте ещё раз вернёмся к тому утверждению, которое мы недавно сделали, и попробуем его понять. Итак, всё, чем обладает кто-то другой, даже если это кажется предметом материальной природы, является раскрытием его состояния сознания и, следовательно, принадлежит только владельцу. Поэтому то, что мы имеем или то, чего мы не имеем, является выражением нашего индивидуального состояния сознания. И мы можем иметь столько, сколько захотим, если расширим границы своего осознавания реальности. Никогда не сможет быть нашим то, что мы получили от кого-то другого, даже если это мы получили легально. Оно принадлежит тому, кто обладает сознанием этого тому, чьё сознание включает в себя знание этого. И то, что является вашим, является вашим навики, так как это выражение вашего состояния осознавания бытия. Но существует ли тогда что-нибудь что такое, чему мы можем завидовать, что можем ненавидеть, желать или то, чего можем бояться? «Всё, что имеет Отец моё». Всё, что включает в себя моё индивидуальное сознание, является моим. Понимание этой истины делает нас друзьями на всю жизнь. В наших отношениях уже не сможет появиться человеческий страх, похоть, жадность или какие-то иные негативные эмоции. Теперь мы пребываем в Эдемском саду. И, и ведь только это первый шаг по направлению к жизни благодатью, к жизни посредством дара Бога. Это также наш первый шаг к пониманию невидимой духовной связи на вечно соединяющей нас в вечном, безличностном братстве любви. И наше видение этой невидимой связи будет постепенно раскрываться.